были полнейшими невеждами в морских делах, он решительно отрицал всякую возможность вытатки инков на Галапагосах. Последующие опыты показали, что эти современные оценки бальцевых плотов ошибочны. С полной верой в бальцевый плот, на котором я в 1947 году прошел до Полинезии, отправился я в 1953 году на Галапагосы вместе с археологами Ридом и Волдом. Мы не собирались досконально изучать весь архипелаг или хотя бы какой-то остров. Места для исследования выбирали с учетом географических условий для аборигенных стоянок и возможности подхода на примитивных судах. Всего на трех островах были обнаружены следы четырех доиспанских стоянок. Самая большая стоянка на плато над бухтой Джеймс на острове Сан-Сальвадор, Джеймс. Здесь сохранились следы восьми аборигенных лагерей. Горная гряда отделяет их от стоянки в бухте Пиратов на том острове. Остальные две стоянки находятся в Китовой бухте на острове Санта-Круз, индепати и на черном берегу острова Санта-Мария, Чарльз. Уже после нас Куффер и Холл, нашли древнюю стоянку на мусту Колорадо, острова Санта-Крус. Собранный в скудном почвенном слое и в трещинах в затывшей лаве материал включал черепки аборигенных изделий, терракотовую свистульку в виде птицы, культура мочика, лепных лягушек, культура чиму, меловое пряслице, несколько кремневых и обсидиановых скребков. В общей сложности на всех стоянках найден 1961 черепок аборигенных изделий по меньшей мере от 131 сосуда. 44 сосуда идентичны с известной керамикой Приморья Эквадора и Северного Перу. Еще 13 сосудов предположительно соответствуют посуде из той же области. Из остальных 74 аборигенных сосудов 67 не удалось определить из-за недостаточно характерного материала – а семь налепных сосудов вовсе не поддаются отождествлению, хотя материал вполне характерен. На одних стоянках были черепки только перуанских изделий, на других и перуанских, и эквадорских. Керамика, происходящая из северного приморья Перу, была изучена и определена ведущими авторитетами древней посуды этой области, сотрудниками Смитсонова института Эвансом и Меггерс. Вот результаты определения Галапагосского материала. Формованная посуда Лаплата представлена тремя сосудами из двух разных точек на берегу Бухты Джеймс. Формованная посуда Сан-Хуан одним сосудом из третьей точки на том же берегу. Лощенная гладкая Кинето двумя кувшинами из двух разных точек района Бухты Джеймс тяонакоидная посуда с тремя кувшинами из двух различных точек на берегу бухты Джеймс. Формованная посуда Сан-Николас представлена одним кувшином с берегов бухты Джеймс, гладкая Томавал минимум 15 кувшинами из района бухты Джеймс, пиратов, китовой, из Черного берега. К тому же типу предположительно отнесены еще пять сосудов с трех стоянок. Не менее 10 кувшинов из район Бух Джеймс и Китовой, а также с Черного берега, отнесены к группе гладкой посуды Кастильо. На Черном берегу найдена также глиняная свистулька культуры Мочига. Еще шесть кувшинов, видимо, представляют гладкую посуду Кастильо. Остальные, поддающиеся определению кувшины, гладкая посуда, характерная для района Гуайас в Эквадоре. За исключением трех кувшинов неизвестного прежде неевропейского типа, представленных тремястами тридцатью с темью черепками, край, ручка, тулово, очень тонкой посуды, сложной формы, с толстой красной глазурью, явно новых типов керамики, не обнаружено. Другими словами, сам по себе материал особой научной ценности не представляет. Важно ли то, что сосуды были оставлены на Галапагосах в тысячи, 1600 километров от места их происхождения на материке. Естественно спросить, не могли ли какие-то из них попасть на острова в океане во времена после Колумба?